Глава одиннадцатая. Григорян. Выключив телевизор, морячок швырнул пульт через всю комнату, чудом не разбив в дребезги. Чёрт, как же не вовремя! Через полчаса должны приехать колумбийцы, серьезные ребята, которые готовы платить серьезные деньги, но и спрашивать будут. У них штраф один, глотку перережут и язык наружу вытянут. «Колумбийский галстук» называется. Еще недавно Ара считал, что все это фуфло придумано в Голливуде, чтобы пугать мирных обывателей. Считал до недавнего времени, пока не слетал в гости к самому шахматисту. Переговоры были краткими, но результативными. Хозяин, мировой мужик, интеллигент и умница. «Мистер Григорян, я ваш. В условиях меняющегося мира вы, я убежден, поймали синюю птицу, которая поведет народы наших стран к сверкающим берегам благополучия». «Поверьте, это не пустые слова. Вы знаете, я намерен лично погасить внешний долг Колумбии. Весь. А как иначе? Большие деньги — большая ответственность. И чем богаче человек, тем выше ответственность. Прошу вас, пройдемте. Шахматист встал и взмахнул рукой, приглашая гостя пройти в одну из дверей. «Аккуратнее, здесь ступеньки. Не споткнитесь, пожалуйста. Вот в эту дверь». Спустившись по узкой лестнице, они вошли в ярко освещенный бетонный подвал с песчаным полом. У входа замерли три огромных амбала, спокойных, словно билетера в кинотеатре. В глубине помещения, метрах в пяти от входа, стоял столб с привязанным к нему человеком. Рот несчастного был заклеен скотчем, сквозь который он пытался что-то прокричать, но куда там. Мокрое от пота лицо, мокрые штаны и запах, кислый запах смерти испуганного человека. Обратите внимание, мой друг, тоном любезным до приторности обратился шахматист. Этому человеку были доверены серьезные деньги. Не те, что мы собираемся доверить вам, но все же и не сотни долларов. Человек плохо ими распорядился, человек должен понести наказание. Густава, друг мой, приступайте. Один из амбалов подошел к извивающейся и мычащей от ужаса жертве. Морячку не видно было, что он делал, но когда отошел вид еще живого хрипящего бессильно повисшего на веревках мужчины из разрезанной гортани которого шевелясь свисал колумбийский галстук запомнился навсегда а шахматист дождавшись смерти несчастного пригласил вернуться в переговорную где как ни в чем не бывало принялся обсуждать достоинство чилийских вин и колумбийских сигар И вот через час должен приехать личный представитель этого интеллектуала, чтобы обсудить сроки и параметры первой пробной операции. На 10 миллионов долларов, между прочим. А здесь такое. Вся работа последнего года псу под хвост. ГКЧП, черт бы их побрал. Эти порядок наведут. Перекроют кислород всем истинно деловым людям. Страну они возродить хотят. Да кому нахрен нужна эта страна? Опять тырить по мелочи? В цеховики записываться, и это когда уже создана целая система. Никто еще не понял величие замысла, ни один из этих типа донов Корлеоне, ни один забугорный барыга не въехал, на какой Олимп вознесётся ароморечок, когда все заработает так, как задумано. Ну ничего, ничего, не все еще потеряно. Ельцин собрался драться, а уж он быдлу мозги и за последнее время завернул так, что любо-дорого. Эти побегут, обязательно побегут на танки, грудью будут отстаивать... Что? Новую страну? А вот хрен вам, малохольные. Меня вы будете отстаивать, меня и таких, как я, кто вначале обдерет все, что плохо лежит, потом все, что лежит хорошо, и уже после этого вы к нам приползете на пузе, а мы посмотрим, что с вами делать. Защищал там чего-то, на танки с пулеметами бросался... Молодец. Теперь что? Работать хочешь? А полежи-ка ботинок. Не хочешь? Ну, своротишь. Так пошел вон, с голоду подыхай. Грозишься вновь стать героем? Так это запросто. Попробуй. Только мы в воздух стрелять не будем. Или того проще. Дочка у тебя есть? Так вот, герой, ты о ней думай. Как она до дому без происшествий доберется. Не случится с ней ничего нехорошего? То-то же. Да, здесь мы поборемся. Слишком долго коммуняки ждали. Теперь поди и поздно. Теперь поди наше время. Сейчас главное убедить шахматиста, что надо немного подождать. Совсем чуть-чуть. Все документы лежат на столе. Для вас, уважаемые господа, приготовленные. Вот реквизиты банков, фирм, созданных лишь на 2-3 месяца. Вот люди, кто будет ваши деньги брать, кто будет возвращать. Договоримся, обязательно договоримся. И о гарантиях, разумеется, куда без них. Тот подвал? Не надо, не хочу. Ничего-ничего, все будет хорошо. Нет, все будет окей. Мы же в Америке, в конце концов. Но как бы не облажаться из-за мелочи, о которой партнерам знать не следует? Морячок в который раз перекладывал документы на шикарном столе шикарного кабинета, бездумно передвигал какие-то папки, открывал и закрывал ящики стола, а мысли вновь и вновь возвращались к проблеме. Мистер Григорян, к вам, мистер Бек. мам. Бетов, <связывая> <связывая> прозвучал по селектору музыкальный голос секретарши. Милая девочка, но никак не привыкнет к зубодробительным фамилиям коллег. Да, Мари, пусть войдет. И два из пожалуйста. Видал, что творится? <связывая> Войдя в кабинет, Бек кивнул в сторону телевизора. Видал, хреново, конечно, но ничего, прорвемся. В голосе не было и тени сомнения не следует показывать подчиненным свою неуверенность. «Обязательно прорвемся. развалившись в уютном кресле, бег поднял чашку кофе, словно бокал шампанского. «Вот давай сейчас выпьем за победу». «За нашу победу», — с усмешкой поддержал его немного успокоившийся морячок. «Может, за такое дело чего покрепче? Коньяк, виски, джин? Только не водку, не люблю». «Запросто, но попозже. Ты ведь не для этого меня пригласил». Да, хотел перетереть за мусоров. Подожди. Он допил кофе, встал, подошел к рабочему столу, достал из тумбочки бутылку коньяка и налил в чашку, выпил залпом без закуски и перевел дух. Уф, теперь можно говорить на трезвую голову. Уверен, что не хочешь? Хочу, Бек останавливающе поднял ладонь, но не буду. Моя голова от коньяка не трезвеет. Слушаю тебя. Ну, расслушаешь. Сам приезд легавых, ерунда. Если пучисты победят, то амеры с ними общаться не станут и никого не выдадут. А если обосрутся, так дело закроется. Эльцину придется с серьезными людьми договариваться, а не воевать. Проблема в другом. У кого-то из этих легавых здесь есть крыса. И что? На тот свет он нам теперь стучать будет. Но крыса есть. А вдруг мусора его на местных копов замкнули? Тогда что? Тогда охреново. Бек кивнул. «Что могу сказать, как бывший мент? Сто процентов — это кто-то из тех, кто приехал со мной. То есть один из четверых. Так, может, их всех того, и нет проблем. Пусть твой киллер еще поработает. На хорошее дело потратится не грех». «Спятил? Во-первых, я этому киллеру столько отвалил. Самого прибил бы за эти деньги. Да он напрямую со мной не общается, теперь и вовсе пропал. Не нравится мне это. А во-вторых, если всех убрать, на деле крест ставить придется. Пока их концы восстановишь, полгода потратишь. Конкуренты затрут, даже кусочка пирога не дадут попробовать. Нет, надо высчитать мерзавца и не ошибиться. Тогда хрен ли думать, брать по одному и спрашивать. В запасном офисе, там у меня уже готова комнатка для душевного разговора. Предлагаю начать с Жанны, согласен? Жанна, когда ты главбух крупнейшей в Сочи гостиницы, все еще красавица, всегда готовая скрасить не задавшийся вечерок. Да, лет 10 назад их роман был бурным, как штормовое море, и горячим, как раскаленный сочинский песок. С тех пор страсти поостыли, перешли на другой, деловой уровень. Сейчас подруга прочно держит связь с грузинскими цеховиками, теми, кто финансирует новых правителей в Тбилиси, не стесняется вкладывать бабло, рассчитывая получить взамен доступ к настоящим деньгам. Это не исколотые воры, этим с бабой дела вести незазорно. Могла она продаться. За деньги — нет, однозначно. Откуда они у мусоров? Во всяком случае, такие, чтобы ее заинтересовать. Но все же баба. Если втюрится, пиши — пропала. Не зря расписные с ними дел не имеют. Были уже прецеденты. Так что же, будем гадать или сбережемся по максимуму. Лаврушники сейчас не особо нужны. Зато лишний риск не нужен абсолютно. А если еще и проверить самого Бека... «Он, конечно, предан, как собака, кто знает, вдруг у него красное нутро вновь вылезло. Нельзя краснопузом верить. А что можно? Проверить, разумеется, и лучше кровью». «Ну, Жанна так, Жанна, валяй». «Как там? Пять негритят пошли купаться в море. Если все срастется, то их сразу трое останется. Неплохо, неплохо». «Мистер Григорян, у вас сейчас запланированы переговоры. Гости пришли». Вновь прозвучал селектор. — О, наконец-то! Парни точные, надо признать. — Господа, я рад вас видеть. Прошу в кабинет, располагайтесь. — Мари, кофе нам, пожалуйста. Колумбийский.